Страдания святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодола. В царствование Веспасиана время жил один сенатор по имени Адриан, человек жестокий, немилостивый и изобретательный на всякое зло. Он услыхал о христианах, что они, гнушаясь идольскими жертвами, хулят почитаемых римлянами и греками богов так как признают только единого истинного бога и Христа, к вере которого и обращают многих. Исполнившись ревности по своим суетных богах, Адриан пошел к царю и просил его, чтобы он дал ему власть принуждать христиан к идолопоклонничеству, с правом мучить и убивать нехотящих поклоняться богам. Царь назначил Адриана и Гемоном финикийскую страну с полномочием гнать всех верующих во Христа. Когда Адриан по выходе из Рима приближался уже к Финикии, ему стало известно, что в городе Триполи находится военачальник Леонтий, разоряющий отеческие законы и Именно укоряя древних богов, он учил не поклоняться и не приносить им жертв, чем многих его слушавших отвращал от почитания идолов. Адриан тотчас же послал в Триполь трибуна Ипатия со свирею воинов, поручив ему схватить Леонтия и держать под стражу до его прибытия. Раб Христов Леонтий был родом из Греции высокого роста, сильный, мужественный, он отличался храбростью в сражениях, в которых одержал много побед. Поэтому среди воинов Леонти пользовался известностью и уважением. К тому же, от природы одаренный разумом, обладая развитыми жизненным опытом и книжными учениями, Леонтий был мужем совета и правления. Зная же, что существует один только истинный Бог, Господь Иисус Христос, Леонтий всю свою жизнь отдал на служение ему, веруя не столько словом, но и делом. Милостивый к нищим, он питал алчущих, одевал ногих, давал приют странным, словом украшал себя всеми добрыми делами, за что и был удостоен Господом победного венца. Когда Спира воинов приблизилась к Триполю, трибун Ипатий неожиданно и внезапно заболел горячкой, причину которой объяснял своим воинам следующим образом: Я знаю, по какой причине постиг меня настоящий недуг. Боги разгневались на меня за то, что отправляясь в этот путь, я не принес им достойной их жертвы. Вот они и наказывают меня болезнью. Видя, что трибуна действительно постигла же жил... тяжёлая болезнь, воины соболезновали ему, печались его печалью. Прошло три дня, а больной ничего не ел, так как недуг усиливался с часу на час, угрожая смертельным исходом. В ночь с третьего дня на четвертый трибун трибуну явился в видении ангел Господин и сказал: "Если хочешь быть здоров, то вместе с твоими воинами воззови трижды к небу. Боже Леонтия, помоги мне, если сделаешь это, сейчас же исцелишься. Быстро приподнявшись и открыв глаза, полимый внутренним жаром, трибун увидал святого ангела, который стоял перед ним в виде прекрасного юноши, облечённого в белоснежную одежду. "Я", сказал он ангелу, "послан с воинами взять Леонтия" И блюсти его под стражей до пришествия Гемона Адриана. А ты мне повелеваешь призвать на помощь бога Леонтия. Во время этих слов больного трибуна Ангел скрылся от очей его. В ужасе трибун разбудил своих близ него друзей и сказал: им, Послушайте, что мне виделось: лишь только я забылся первым сном, предо мною предстал какой-то светлый юноша и советовал мне вместе со всеми вами призвать бога Леонтия, обещая за это выздоровление. Юношу, пробудившись, я видел и очами, после чего он вскоре исчез. "Не такое это трудное дело", сказали друзья. "Мы все исполним его, лишь бы ты был здоров". Один из друзей трибуна по имени Феодол особенно сильно удивлялся видению и подробно расспрашивал больного, какой именно видом был явившийся юноша. Трибун охотно удовлетворил его любознательность, и разгорелось сердце Феодола любовью к неведомому для него богу Леонтию. Когда воины, пробудившись от сна, собрались около болящего трибуна и узнали от него о бывшем ему видении, то поднявшись все без исключения, воскликнули, глядя на небо, вместе со страждущим: "Боже Леоните, помоги!" Тут тяж же трибун поднялся здоровым, как будто и не болел. Наступил час обеда, и трибун начал со своими друзьями есть, пить и веселиться. Чудо же, проявленное над трибунах, исполнило Феодола еще большего удивления. Он сидел отдельно, размышляя в молчании: кто такой Леонтий и кто бог Леонтия? Между тем друзья приглашали Феодола принять участие в пиршественной трапезе, но он, предпочитая ей голод, ничего не желал вкусить, видя же, что воины под влиянием вина забыли о приказании Гемона. Феодол сказал им: Вот Адриан завтра или послезавтра настигнет нас, а мы не думаем отыскивать мужа, взять которого нам повелено. Если хотите, я и трибун пойдем прежде вас в городу и поищем того, за кем посланы. Убедив затем трибуна пойти с ним, Феодол и Ипатий оба направились в городу. Только что они поднялись наверх горы, где находился трипод. Как Леонтий вышел им навстречу и приветствовал их такими словами: "Радуйтесь, о, господи, братья! — "Радуйся и ты, брат", отвечали трибуны Феодул. "Кого вы пришли сюда искать?" спросил Леонтий. "Царю Виссепасиону", сказали они. "Стало известно, что в этом городе живет некоторый муж по имени Леонтий, человек благородный, разумный, добродетельный и храбрый воин". Место жительства его мы и посланы узнать. Вслед за нами идет Игимон Адриан, управлению которого царь вручил всю эту финикийскую страну. Игимон сам желает видеть Леонтия, как человека любезного богам, чтобы потом с великой честью послать его к царю, и весь сенат римский хочет видеть Леонтия, так как всем известно о его мужественной храбрости в боях, в искусстве управления о его благочестии и многих других славных делах. Услышав это, блаженный Леонтий сказал: "Вижу, что вы люди пришлые и не знаете того, что делается в этом городе. Пойдемте ко мне, отдохните от пути, а я вам покажу Леонтия, которого вы называете другом ваших богов. В действительности же он вовсе не друг почитаемых вами богов, но знаете его за христианина" верующего в Господа Иисуса. Ипатий и Фиату говорили между собою: кто этот человек, называющий Леонтия христианином? Не родственник ли его? Потом они спросили неизвестного им мужа: как тебя зовут? О имени моем, отвечал тот: так пишется в книгах: на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, ибо мне должно поправь льва Дьявола невидимого врагами, и змея, и гемона, врага видимого, мне должно победить, как аспидов и Василисков, и советников его, ревностных служителей бесов. И когда я восторжествую над всем полчущим льва, тогда само дело явит мое имя. Слова эти казались загадочными трибуну и Феодолу. Пытаясь объяснить их себе, они в недоумении следовали за удивительным мужем в его дом. Святой Леонтий угостил их, устроив для них трапезу. Вкусив от нее, они сказали хозяину: "Мы весьма довольны твоим угощением, добрый муж. Окажи до конца свое благодеяние к нам. Покажи Леонтия, которого мы ищем". Когда же прибудет Адриан, мы расскажем ему, как много ты сделал для нас, и за это он удостоит тебя великой чести. Так что ты будешь находиться в общении с друзьями царя. Я Леонтий, которого вы ищете, отвечал на это святой. Я тот воин Иисуса Христа, которого взять Адриан послал вас. Тогда трибуны Феодо припали к ногам Леонтия, говоря: "Раб Вышнего Бога, прости нам грех наш и поспеши умолить за нас твоего Бога, чтобы он и нас избавил от идольского нечестия и лютого зверя Адриана, ибо мы хотим быть христианами". Затем они передали ему, как явился больному ангел, и как недуг оставил трибуна вслед за призванием Бога Леонтия. Видя проявление силы Христовой, святой Леонтий исполнился радости. Простёршись на земле крестообразно, он начал так молиться Богу со слезами: Господи Боже, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, презри на нас в этот час. Ты соделал, что бы за мною последовали те, за коими должен был следовать я, сохрани меня, овцу твою, и их со мною вместе просвети светом твоего милосердия, излей на них благодать твоего святого духа, позежди в их них сердце чистое, и осени их святым твоим знакмением, соделай их твоими непобедимыми воинами, во оружии укрепи их на врага, дьявола и на слуг его, да сотрут эти рабы твой главу невидимого змея и видимого злобного зверя адриана. После теплой молитвы святого Леонтия светлое облако осенило трибуну Ипатия и друга его Феодула, и крестила их, а дождем, Причем святой Леонтий призывал в это время над крещенными имя Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. По чудесном крещении он восхвалил Бога, сказав: "Слава тебе, Боже мой, презирающий на молитву любящих тебя, исполняющий желания боящихся тебя". Облекши новокрещённых в белой одежды, святой Леонтий повелел носить перед ними возжённые свечи. В это время пришли в город и остальные воины, отставшие в пути. Они расспрашивали о Леонтии, а также о своем трибуне Феодуле. Когда воины нашли их, то чрезвычайно изумлялись и недоумевали, увидев горящие свечи и белые одежды на Ипатии и Феодуле. Узнав что последние обратились в христианство и крестились, воины сначала смутились, а потом стали негодовать. Тогда же весть о крещении Ипатии и Феодула дошла и до некоторых граждан города, последние подняли мятеж с криком: "Да будут преданы сожжению бесчастящие наших богов!" В городе возникли раздоры и смута. Одни защищали Леонтия с остальными христианами, другие хотели их умертвить, но впрочем, ожидали прибытия гимона, не осмеливаясь самовольно причинить какое-либо зло христианам. По прошествии двух дней и Адриан приблизился к городу. Вышедшие навстречу граждане сообщили ему все о Леонтии и о других руководимых последним христианах. "Некоторый муж, рассказывали они, Леонтий по имени и христианин по вере всех отвращает от богов наших своими, ему лишь известными волшебными хитростями. Он прославляет в то же время какого-то человека, которого иудеи после заушений предали смерти. А Пилат после биения распял. Наконец этот же Гелионти чародейством обольстил даже царских воинов, убедив их принять галилейскую веру. И вот уже третий день, как он держит их предварительно облёкших белые одежды безвыходно в своем доме. И вместе с ними славит своего некоего распятого Христа, оскорбляя бесчисленными хулениями наших богов. Адриан тотчас же послал воина взять Леонтия. Трибуна Ипатия и Феодула, приказав заключить их темницу и держать под стражей до суда. Затем, войдя в город, и посвятил день отдыху. Находясь в темнице, святой Леонтий непрестанно поучал своих союзников в христианской вере и укреплял их на предстоящий мученический подвиг указывая на будущее воздаяние всё же наступившую ночь они провели в молитве и псалма пении славя бога утром следующего дня гимон сел на судилище когда ему представляли из темницы для допроса святых узников ты ли леонтий обратился гимон к святому леонтию я отвечал последний Какого ты продолжал допросы Чина, и как твоим волшебным чародейством прилестил их тех воинов, некогда верных слуг царя нашего, заставив их служить теперь твоему богу? Я, объяснил святой Леонтий, воин Христа моего, я сын того истинного света, который просвещает всякого человека приходящего в мир, и каждый приходящий к этому свету не споткнется». Ипатий и Феодоу знают теперь, что начало действия и осуществления упоминаемого мною света есть сам Христос, Сын Божий и Бог безначальный, соприсносущий Отцу, свет от света, Бог от Бога. Познав его, они оставили твоих богов, сделанных из дерева, камня или костей бессловесных животных. Эти бездейственные и бессильные боги легко уничтожаются. Игемон, раздосадованный безбоязненной речью святого Леонтия, приказал слугам бить его. Он же, перенося побои, возвел очи свои на небо, откуда ожидал себе помощи, и говорил при этом Игемону: "Безумный мучитель, ты, думая причинить мне страдания, сам более того мучишь себя, угрызая своим сердцем". После долгих побоев Гемон приказал снова отвезти в темницу Святого Леонтия. Затем он обратился к Ипатию и Феодолу: "По какой причине вы отвергли с детства внушенные вам атеические обычаи и оставили воинскую награду, опечалив царя?" "Мы получили", отвечали святые лучшую награду у царя небесного им дарованный нам хлеб божий который сходит с небес и чаша вина истекшая из ребер Христовых такими непотребным и бессмысленным речам сказал Адриан вас обучил нечестивый Леонтий а я говорю вам исполните волю царя разве вы не знаете его повеление удостаивать великой чести и наград воинов чтущих богов а отвращающихся от них умерчлять, придавая лютым мучениям. Наше воинское достоинство на небесах возразили святые Ипатий и Феодол. и потому делай с нами, что хочешь, как ревнитель богов скверных, ты ополчаешься на нас неповинных, но вскоре погибнет и твоя жизнь, сокращенно время дней твоих. В ярости Адриан приказал трибуна обнажив повесить на мучилищном дереве и строгать его тело железными когтями. Феодола же велел постерить на земле и быть и бить безмилосердия. Святые мужественно переносили все эти муки, помня наставления святого Леонтия, они ничего не произносили, кроме следующей молитвы: "Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного". Видя, что святые пребывают тверды и непоколебимы в Христовой вере, мучитель осудил их на смерть через усечение мечом. Влекомые на смерть святые Епатий и Феодол воспевали: "Ты наше прибежище, Господи, в руки твои мы предаём души наши". С радостью они простерли под меч свои Вы за Христа и по усечении отошли к Господу, чтобы принять из здесьницы его уготованный им венец. После этого святой Леонтий снова был изведен на судилище Гемона. Пощади, Леонтий, сказал ему Гемон, свою жизнь, чтобы тебе не испытать тех же мук, какие понесли прильщённые тобою трибун и Феодул. Послушайся меня, принеси жертву богам, и тогда удостоишься великой чести не только от меня, но от самого царя и римского сената, ибо царь и вельможи сильно желают тебя видеть. Я не хочу, отвечал святой. Видеть лицо твоего царя враждебного и мерзостного моему богу. Лучше, если желаешь, будь ты Адриан, друг моему Христу. И если станешь им, то я покажу тебе, какие честь, богатство и спасение ты получишь в вечной жизни. Со злобным смехом Адриан спросил: "Ты хочешь, очевидно, чтобы я получил такое же спасение, какое выпало на долю Трибуна и Феодула? Бессмысленная голова! Или ты не знаешь, от какой казни они погибли?" "Та казнь", возразил святой, "не казнь А лучшая жизнь, мир и радование. Теперь они радуются, водворившись среди чинов ангельских. Выслушай внимательно, что я скажу, предложил Эгемон святому Леонтию. Кто из людей, не лишенных ума, презрел это солнечное сияние и великих богов Дия, Аполлона, Нептуна, Венеру и прочих, затем лишь, чтобы позорно и мучительной смертью окончить свои дни? Поистине, никто, кроме очарованных тобою Не слыхал ли ты, спросил святой Леонтий Гимона, слова Писания: Все боги народов идолы, подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Кто же из здравомыслящих людей захотел бы уподобиться немому камню или бездушному веществу? Каковы в действительности и есть ваши боги, чтобы принося им жертвы, погибнуть бесконечной смертью? В сильном гневе мучитель повелел мученика, простертого на земле бить нещадно четырьём сильным слугам, а особому глашатаю при этом воскликать: "Уничтожающие наших богов и неповинующиеся повелением царей погибнут подобной смертью". Били святого мученика до тех пор, пока бьющие не изнемогли. Святой же Леонтий говорил мучителю: «Если И все тело мое обратишь в одну рану, всё-таки не победишь ума моего. Не будешь, господином моей души. Тогда и велел повесить святого нам мученичном дереве и строгать всё его тело, ребра и голени острыми железными орудиями. Долго строгали святого мученика. В тяжких страданиях он возвел очи свои к небу и обратился к Богу с такой молитвой: Боже мой, ты моя надежда, спаси меня. Тогда мучитель сказал палачам: "Снимите его с дерева". Я знаю, что он затем поднимает глаза к небу, чтобы умолить богов наших дать ему облегчение. Услыхав это, святой Леонтий громко и гневно воскликнул к лгимену: Погибнет с богами твоими, окаянный и скверный мучитель. Я молюсь моему Богу, чтобы он даровал мне мужество и силы для пренесения налагаемых тобой тяжких мучений. Мучитель повелел снова повесить его, но уже вниз головою, привязав к шее тяжелый камень. Долгое время находился в таком положении святой Леонтий, так молившийся вслух: Господи, Иисусе Христе, Укрепивший рабов твоих Ипатия и Феодула, при исповедении твоего пресвятого имени, утверди меня, смиренного и грешного раба твоего, дабы я возмок перенести настоящие мучения. Не оставь меня, моя надежда. Я знаю, Леонтий, что ты сделаешь другом наших богов, сказал Агамон. Я раб Вышнего Бога, возразил мученик. А ты раб твоих богов, с которыми ты и воины твои погибнете. Весь день терпел святой Леонтий такие мучения. Когда приблизился вечер и солнце уже начало склоняться к западу, и Гемон приказал снять святого Леонтия с мучилищного дерева и бросить его в темницу до утра. Всю ночь воспевал святой Леонтий в заключении: "Господь, свет мой и спасение мое. Кого мне бояться?" Ему явился ангел Господень и сказал: "Мужайся, Леонтий. Господь Бог, которому ты верно служишь, послал меня к тебе, чтобы я пребывал неотступно с тобою и радовался святой и веселился о Господе Боге Своем. Восияло солнце, и снова Адриан сев на судилище потребовал к себе святого Леонтия. Как Леонтий, что надумал, спросил он? Я пришел, — отвечал святой. К одному заключению не обращать внимания на твои пустые речи. Много раз я говорил раньше, и теперь снова повторю, что никогда не оставлю Бога моего, творца неба, земли, моря и всего, что их наполняет. Господа Иисуса Христа, Сына Божия, претерпевшего для нашего спасения крестные мучения, в нем одном я полагаю свою надежду. Послушай меня, Леонтий, увещевал Гимон Принеси жертву богам, клянусь тебе моими богами, что в таком случае ты получишь от царя и великую честь и многие богатства. Какая честь? Какие богатства поднебесные могут заставить меня, спросил святой Леонтий, послушать тебя и отречься от Бога моего? Весь мир недостоин Христа Владыки, которого я люблю всем моим сердцем из любви которому страдаю и готов претерпеть все». Твоим же богам не принесу жертвы. Окончательно убедившись, что невозможно победить непобедимого воина Христова, то есть склонить его к языческому нечестию, и издал следующий смертный приговор святому Леонтию. Леонтия, не только не хотевшего подчиняться велению царя и принести богам жертвы, но и хулившего отеческих богов, повелеваем повеливаем расстёновномучилищном древе в четыре стороны бить до тех пор, пока от мучений не извергнет свою душу. Святого Леония те распростёрли, привязав к четырем колам, вбитым в землю. Затем четыре сильных воина долго и жестоко били его, пока в мучениях он не предал святую душу свою в руки Божии. Тело же его брошенное вне города взяли верные и преданные честному погребению близ пристани Трипольской. Это страдание святого мученика Леония описал раб крестов Кирнотарий, видевший мучения своими глазами. обо всем написал он на оловянных дощечках, которые положил при мощах мученика в его гробе для последующих христианских поколений, дабы всякий читающий или слушающий воздел к небу руки свои и воздал славу Господу, укрепившему на такой подвиг раба своего. Совершил страдание свое, святой Леонтий 18 июня в царствии в Риме Веспасиана, а в церкви Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава со Отцом и Сыном, Духом во веки. Аминь.